Это делает вам честь, Дивь. Зато грубый и неотесанный мужчина будет глуп, если позволит себе мечтать о девушке, подобной вам. Могу вас уверить, что я, по крайней мере, не способен на такую дерзость. Кто же вам сказал, зверобой, что вы неотесаны и грубы? Человек, изучивший книгу природы с таким усердием, как вы, вполне образован в глазах мыслящей женщины, способная отличить истинное просвещение во всех его формах. И будьте уверены, такая женщина будет предана вам на всю свою жизнь. Вы, Юдив, гораздо выше меня во всех отношениях. Неравенство в браке так же, как в дружбе, никогда не поведет к добру. Впрочем, я говорю об этом, как о несбыточной мечте, и совершенно убежден, что девушка с вашими достоинствами не унизиться до брака с невеждаю, подобным мне». Юдифь устремила на него свои большие голубые глаза, как будто желая прочесть затаенную мысль в глубине его души. Вскоре, однако, она убедилась, что он совсем не понимал настоящей сущности дела, и весь этот разговор о браке считал обыкновенным спором, не направленным к определенной цели. В эту критическую минуту с быстротой молнии возник в ее изобретательной голове смелый и совершенно новый план, обещавший, по ее мнению, блестящие результаты. Он заставил ее отложить этот разговор до другого, удобнейшего времени. Чтобы не слишком резко прервать начатую беседу, она поспешила ответить на последнее замечание зверобоя. Вы слишком добры, дорогой друг, находя во мне небывалые достоинства. «Не лучше ли нам прекратить этот разговор на эту ночь?» — сказал Зверобой, взяв ее за руку. «Вы слишком взволнованы, и покой для вас необходим. Усните, и завтра поутру, я надеюсь, вас не будут тревожить мрачные мысли. Все, что сказано теперь между нами, останется вечную тайную для всех». Даже для Чингачгука, от которого до сих пор я ничего не скрывал. Вы молоды и еще можете надеяться на лучшее будущее. С вашим проницательным и быстрым умом не мудрено выпутаться из всяких затруднений. При такой блестящей красоте, как ваша, девушка не имеет основательных причин жаловаться на свою судьбу. Не мешает отдохнуть и мне для возобновления сил на завтрашний день может быть, последней в моей жизни. Говоря это, Зверобой встал со своего места, и Юдив последовала его примеру. Когда сундук был заперт, они расстались молча, пожав на прощание друг другу руку. Юдив пошла в свою комнату, а молодой охотник, накрывшись одеялом, лег на полу каюты, где и заснул минут через пять. Но Юдив не спала долго она не знала радоваться ей или печалиться, что разговор не достиг определенной цели. С одной стороны, ее женская деликатность была пощажена. С другой, исполнение ее заветной надежды было отложено опять на неопределенное время, и будущность представлялась ей в мрачном свете. Наконец, сон невольно сомкнул ее усталые веки, радостные сновидения успокоили ее».